Глава 33. «Болото у нас тут со всех сторон», — объяснял староста. «Как туман оттуда наползает, лезут и твари, которых вы так лихо сегодня намотали на колеса. Когда отступает туман, слизни отходят». Они сидели в небольшом помещении с широкими потрескавшимися окнами. Судя по всему, бывшей привокзальной кафешке. Расположились на неудобных общепитовских стульях за шатким столом, составленным из нескольких отдельных столиков. Стол должны были скоро накрыть. Вокруг хлопотали две молчаливые женщины, пожилые, невзрачные, почти незаметные. «Связь у слизняков какая-то с этим туманом», продолжал свой рассказ староста. «То ли болотные испарения им нужны для полного счастья, то ли влага в воздухе, «А может быть, туман этот вместе с ними сюда перенесся?» «Это, скорее всего», – вставил свое слово док. Коган косо глянул на него. Док заткнулся. На наброшенный поверх из царапанных столешниц, старой, клеенчатой, порезанной в нескольких местах скатерти, словно сами собой появлялись тарелки, вилки и ножи. Стукнули друг от друга закопченные жестяные кружки. На отдельном блюде лежали какие-то пахучие травки. В небольших плошках ягоды. Черника, брусника, морошка, клюква. Потом безмолвные официантки поставили тарелку с несколькими вареными картофельными клубнями. Их картошки – миску с маринованными грибами. Скудновато как-то», – подумал Егор. «Последнее, что ли?» «Грибов и картошки действительно было немного». Один человек, может, и насытился бы, но четверо мужиков? Нет, не похоже, чтобы это было основным блюдом. Сами выращиваем, похвастался староста. Вдоль дороги у нас огородики разбиты. тварим то они ни к чему, а нам витаминчики не помешают. Однако на травке и ягодках долго не протянешь, подумал Егор. И немалую, в общем-то, ораву народу, что, по всей видимости, проживало на станции, картошечкой и витаминчиками вряд ли прокормишь. Кстати, Брашка, староста весело кивнул на приличных размеров тазик, выставленный одной из баб на середину стола. Очень рекомендую. Для аппетита, так сказать. Ну, и для настроения тоже. Он зачерпнул большим ковшом густой и мутной пенистой жижи, с неприятным резким запахом. Налил гостям и себе. Егор на аппетит никогда не жаловался, но пить, не весь из чего сваренную бормотуху, постерегся. Коган и док тоже не стали. Хозяин, впрочем, никого не принуждал. Староста пожал плечами и... «Ваше здоровье!» опустошил залпом свою кружку. Поморщился, шумно выдохнул, торопливо закусил с клизким грибочком заживал каким-то листиком. Наверное, не очень хорошо пошло. Хлеба на столе не было. Впрочем, Егор и не ожидал в этих болотистых землях такой роскоши. Странно было уже то, что хозяева пригласили чужаков за стол. Или староста правду сказал, что его селение проблем с харчами не испытывает, или зачем-то пускает пыль в глаза. В нынешние времена просто так законы гостеприимства в голодном краю Вряд ли кто-то станет строго соблюдать. «Ну и как часто до вас туманы из болот добираются?» Продолжил Коган, начатый хозяином разговор. «Частенько, вообще-то, раза 3-4 в неделю случается. Иногда через день, иногда по два 3 раза в день, а потом долгий такой перерывчик. Но всякий раз, как туман выходит из болот, слизни прут так, что, в общем, мама не горюй. Говорил староста легко, спокойно и охотно, без какого бы то ни было напряга. Он не походил на человека, который скармливает чужакам последние припасы, надеясь что-то получить взамен. «Вам еще повезло. Вы попали в такое время, когда туман обратно в болото отходил. А то ведь он, зараза бывает, сюда достает и через защитную стену переваливает. Вроде туман как туман». Только если долго им дышать, привкус во рту появляется такой. Староста поморщился, сделал неопределенный жест рукой. Не знаю, как и сказать, в общем, химический какой-то, что ли. Хоть от тумана люди не умирают, а от слезняков бывает. Но у нас тут меры безопасности приняты. Да вы и сами все видели. Чистоколы, колючка на дальних подступах, тройная ограда. И помогает? «О, еще как! До ограды, если твари и добираются, то одна-две от силы. Остальные или на куски сами себя по дороге разрывают, или напарываются на рогатки, запутываются в проволоке, застревают и торчат там, пока туман не отступит. А сами они не окочурятся». «А зачем вы песком все вокруг станции засыпали?» – продолжал допытываться Коган. «Так не только песком». Хвоя, листья, мусор всякий, Камешки там мелкие, Кирпичная крошка, зола, угли. Это... Ну, это как путы, что ли. Пока слизень доползет, Обваляется весь, облипнет, Тогда он неповоротливым становится, Прыгать не может. Двигается еле-еле. Справиться с ним проще. Хоть подходи и режь на куски. Да и подыхает так он быстрее. Но твари все равно ползут. Ага улыбнулся староста. «Мы отбиваемся, а они ползут. А мы снова отбиваемся, а они снова ползут. Прямо на колье. Вроде бы и не совсем тупые, а вроде и без мозгов вовсе. Может, им себя не жалко, потому как боли совсем не чувствуют. А может быть, размножаются они в болотах, как из пулемета. Поэтому чувство самосохранения – ноль. Или просто оголодали в конец». «Живности-то вокруг больше никакой не осталось, сожрали твари все подчистую, а раньше тут такая рыбалка была!» Староста мечтательно закатил глаза, потом, спохватившись, продолжил. «Короче, мы слизней этих проклятущих каждый раз десятками мочим, а меньше их не становится». «Десятками это интересно», — подумал Егор. По пути сюда он только трех мертвых склезняков и заметил. Ну и оставшиеся на кольях клочья от других тварей. На десятки убитых это никак не тянуло. Может, староста привирал? Видимо, Коган подумал о том же. «А куда же вы мертвых тварей деваете?» – спросил полковник. «Сжигаете? Закапываете? Топите?» Хлопотавшие вокруг женщины тем временем внесли с улицы и водрузили на стол большую кастрюлю, после чего тихонько удалились. Помещение начал заполнять неприятный запашок. «А вот сюда и деваем!» – усмехнулся староста и поднял крышку с кастрюли. В темном, отвратном вида бульоне, среди каких-то травок и листочков, Плавали бесформенные, словно расплывшиеся, белесы, со слабым коричневатым оттенком куски. Мясо? М -м -м, на обычное мясо это вообще-то походило мало. По консистенции скорее напоминало разваренное сало, а по запаху даже сильный аромат приправ, щедрой рукой, накрошенных в кастрюлю, не мог отбить явственной болотной вони. Это что? с трудом выдавил из себя Коган. «Тварь, что ли? Слизень?» «Ага», — гоготнул староста. «Творятина, слизятина, вареная». Лицо провинциала раскраснелось, глаза осоловели, выпитая брашка уже ударила в голову. Крепкое, видать, зелье. Наверное, под такое убойное пойло только и можно есть творятину. Наверное, поэтому и накатывает тут хорошенько перед обедом. Хозяин положил каждому на тарелку по изрядному куску. Выловленные из жижи они выглядели еще более омерзительно. Угощайтесь! Орудуя ножом и вилкой, староста отрезал себе кусочек. Культурно так, как в лучших домах. Заживал, проглотил. Хотя и без видимого удовольствия. Скорее уж через силу. Коган и Егор переглянулись. «Жрать тварей?» – пробормотал Егор. «Это вообще можно?» «Мы жрем», – пожал плечами староста. «На вкус, как тухлая улитка. Но в остальном ничего. Калорийная пища. И мягкая, сама в глотку проскальзывает. Такую даже старики и младенцы есть могут. Бедные старики и младенцы», – мысленно посочувствовал Егор. Что ж, по крайней мере, теперь было понятно, как селяне решают продовольственную проблему. Выползающие из болот интродукты оказываются не только опасны, но и полезны. Во-первых, слизни оберегают окрестности от других тварей. А во-вторых, сами годятся в пищу. Ну, условно годятся. Коган решительно отодвинул свою тарелку. Егор озадаченно смотрел в свою. — Я думаю, опасаться проблем с несовместимостью метаболизма не стоит, — вновь заговорил док. — Не стоит, не стоит, — заверил чужак, отправляя в рот второй кусок. — Ничего не стоит опасаться. Раз слизни лопают нас за милую душу и не подыхают, то есть с нами ничего не случится. Нам, твари, тоже впрок пойдут. — Что-то вроде этого я и хотел сказать, — вяло кивнул док. Логичный посыл, в общем-то, мысленно согласился с приведенными доводами Егор. Однако заставить себя прикоснуться к белому вонючему месиву все же не смог. А вот док рискнул, попробовал. Следуя примеру хозяина, он тоже отрезал кусочек вареного слизня. Положил в рот, осторожно пожевал. Экспериментатор, блин! С неодобрением и уважением одновременно подумал Егор. Док выскочил из-за стола, как ошпаренный. С грохотом вывалился за дверь. С улицы донеслись характерные звуки взбунтовавшегося желудка. Рвало научного консультанта экспедиции долго и основательно. «Только бы ребята в бронепоезде не подумали, что нас тут травят», – забеспокоился Егор. «Еще стрельбу откроют. К счастью, обошлось. Минут через пять док, пошатывающийся и бледный, снова сел за стол. К пище радушных селян он больше не притрагивался и в разговоры не ввязывался. «Я же предупреждал, командир, что наша жрачка вам, москвичам, не подойдет», усмехнулся староста. «Вы к такому непривычные». И налил себе еще немного бормотухи. Брашку, кстати, мы тоже из слизи тварей делаем. Если собрать комьи застывшей слизи, размочить в кипятке, добавить кое-чего для вкуса и запаха, чтобы не совсем отвратно было, пить можно. Похмелье, правда, потом зверское, голова болит, жуть. Но копыта никто пока не отбрасывал. Слизь у тварей, слава богу, не ядовитая. Егор порадовался, что отказался от предложенного радушным хозяином напитка. Брага, сваренная из слизистых выделений неведомого интродукта – бр. нет уж, увольте, пусть таким пойлом накачивается кто-нибудь другой. После обеда, во время которого хозяин с напрягом, но все же умял всю свою порцию, а гости не решились прикоснуться даже к болотным ягодам, Когот снова затеял расспросы. «Никак не пойму, где мы сейчас находимся?» Осторожно поинтересовался полковник у осоловевшего старосты. Егор тоже навострил уши. «Действительно, интересный вопрос». Увы, староста только вяло отмахнулся. «Название станции вам ничего не скажет. Вы, москвичи, о нашей глуши небось и слыхом не слыхали». «Вот партизан, блин!» С раздражением подумал Егор. Пьяный, пьяный, а все равно чекует. Ясно было, как божий день, что староста просто не хочет говорить. Как будто есть тут что скрывать. Впрочем, бережёного Бог бережет. Хорошая пословица. А если хотя бы в общих чертах не отставал Коган? Какая разница, командир, не поддавался староста. Ну, скажу я тебе. А потом, мало ли, Вдруг вы найдете способ наведываться сюда почаще? Нет, мы-то гостям, конечно, рады, и все такое. Но когда незваных гостей становится много, в общем, и вам будет хлопотно, и нам лишнее беспокойство. Я слышал, ваши бронепоезда выгребают со станции все подчастую. На кой нам сдалось такое счастье? Коган криво усмехнулся, но вслух ничего не сказал. «Не, командир!» У вас своя жизнь, и мы тут тоже живем помалу, продолжал староста. Худо-бедно, но пока живем. Огородились кольями, разбили огородики, жрем тварей. Наста самих пока с переносами не накрывает, ну, то есть почти. Один раз слизни вон занесло, второй станцию соседей задела, так, краем слегонца. И еще разок, бронепоезд на перенос нарвался. Староста кивнул на состав местного формирования, города, именуемый бронепоездом. Но как нарвался, так и вернулся. По рельсам-то оно дело не хитрое. Назад всегда возвратиться можно, если никто не нападает. Тогда повезло. Не напали ни твари, ни люди. Но чтобы всерьез, по-настоящему, переносом шарахнуло, этого нет пока. футь фу Бог миловал, в общем. А ко всему остальному... Мы приспосабливаемся потихоньку. Приспосабливаемся потихоньку. Вот такая нехитрая житейская мудрость. Егор задумался. А действительно, что селянам еще остается делать-то? Опускать руки и помирать? Или искать спасение в далекой столице, которая сама-то себя едва спасает и гонит прочь пришлых беженцев? Нет, народец из провинциальной глубинки не таков. Пронырливый и терпеливый народец этот приучен выживать даже там, где столичный житель скопытился бы уже через пару дней. «Ладно», — махнул рукой Коган, — «тогда давай о деле поговорим. Ты, когда мы под воротами стояли, о соседях каких-то начал базары тереть, против которых наша помощь требуется. Оба-на!» Прямо на глазах у Егора произошла неожиданная метаморфоза. Староста протрезвел в одну секунду, будто под ледяным душем побывал. Или на самом деле он и не пьян был вовсе, а так, показушничал больше. Есть такие. Провинциал посмурнел и посерьезнел. Заговорил совсем другим, трезвым, сухим и жестким голосом. «Соседушки, мать их, каких врагу не пожелаешь?» Рассказывай толком, что за проблема, потребовал Когун. Короче так, командир, за нашими станциями есть железнодорожный мост, за ним еще одна большая станция. Под мостом болотистая речушка с тварями. Мост перекрыт и хорошо защищен. На ту сторону реки никого не пускают. Зато с другого берега заречные совершают набеги. Вот такая проблемка. Заречные, значит,. Полковник прищурился. «Заречные. Мы их так называем». «А зачем набеги-то?» – недоверчиво смотрел на старосту полковник. «Что у вас отбивать? Вареных слизней? Картофельные клубни?» «Не у нас». Голос селянина сделался еще более резким и злым. В глазах загорелись недобрые огоньки. «Нас самих». «Не понял». «Гады заречные рабов себе здесь отлавливают. У них что, рабство процветает? Ага, пышным цветом. Эти не люди, хуже тварей болотных. А что же вы железку до сих пор не взорвали, раз такое дело? К мосту не подобраться, там место открытое, все простреливается. А на нашей стороне рвать пути смысла нет. Заречные к железной дороге особо не привязываются» и использует ее постольку-поскольку. Перегонят на резинах машины, а дальше прут по проселкам, пока тумана нет и слизни не повыползали. Даже переносов поскуды не боятся. Могут объявиться в любом месте, хоть возле самых болот выскользнуть. Хватают любого, кто за оградой. Престанционные поселки уже пытались взять штурмом. И что? Староста вздохнул. Один взяли. У нас ведь здесь раньше четыре селения было, теперь вот три только осталось. Если бы не наш бронепоезд, все бы мы, наверное, уже в рабах у заречных ходили. Но с ним одним взять переправу не получается. А вот ежели бы с вашим вместе...» Староста, умолкнув, выжидательно смотрел на Когана. Коган тоже молчал. «Я уже говорил, командир, и еще раз напомню». Мимо заречных вы все равно не проскочите. Воевать придется по-любому. А вместе оно ж всегда сподручнее. И потом, селянин прищурился, станция за рекой большая. Трофеев будет много. Ежели, ежели их запополамить, никто в накладе не останется. Полковник по-прежнему не произносил ни слова. Там и цистерны с горючкой есть, и состав с зерном продолжал убеждать его староста. «Меня сейчас больше интересуют боеприпасы», сухо заметил Коган. «Поиздержались?» понимающий кивнул староста. «С этим там тоже, думаю, больших проблем не будет. Патронов заречные не жалеют». «Обрадовал блин», с тоской подумал Егор. Судя по всему, заречные являлись противником посерьезнее лесных партизан.